Эпизод 78. Улица Ирисвейн, 12 мая 2000 года. Свернув на Ирисвейн, Харри сразу же увидел перед домом Юля полицейскую машину. Тихая улица с деревянными домами, лужица талой воды, вялое мигание голубого маячка на крыше машины, любопытные дети на велосипедах, как будто повторяется сцена перед домом Сверры Ульсона. Господи, хоть бы сходство этим и закончилось. Припарковавшись, Харри вышел из своего форда и побрел к воротам. Уже закрывая их за собой, он услышал чьи-то шаги на крыльце. — Вебер! — удивился Харри. — Наши пути опять пересекаются. — Похоже на то. Не знал, что ты ездишь в патруле. — Ты прекрасно знаешь, что я не езжу, но дом Бранхёга вверх по этому склону. И когда мы получили это чертово сообщение, то сели в машину и прикатили сюда. — Что тут происходит? — Я хотел тебя об этом спросить. В доме никого нет, но дверь была приоткрыта. Вы все тут осмотрели. От чердака до погреба. Интересно. Собаки, как я понимаю, тоже нет. Никого, ни псины, ни людей. Но в погребе как будто кто-то побывал, потому что в подвальной двери выбито стекло. Понятно. Харри посмотрел вдоль Ирисвейн. Между домов он увидел теннисный корт. Она могла уйти к соседям, предположил Харри. «Я просил ее об этом». Вебер и Харри вошли внутрь. В коридоре стоял молодой полицейский и смотрел в зеркало над телефонным столиком. «Ну, Моэн, ты видишь признаки разумной жизни?» — язвительно спросил Вебер. Моэн повернулся и коротко кивнул Харри. «Ну?» — протянул он. «Не знаю, насколько это разумно. Скорее, непонятно». Моэн указал на зеркало. Харри и Вебер подошли ближе. Вот тена! воскликнул Вебер. На зеркале губной помадой крупным почерком было написано Бог мой судья. У Харри пересохло в горле. Вдруг с грохотом распахнулась входная дверь. Что вы тут делаете? спросил человек, показавшийся на пороге. Против солнца его лица не было видно. И где бурре? Это был Эвен Юль. Харри сидел за столом напротив явно взволнованного Юля. Моэн отправился расспрашивать соседей, не заходила ли к кому-нибудь из них Сигна Юль. Веберу вдруг понадобилось срочно уехать по каким-то делам, связанным с убийством Бранхиога, и он отбыл в полицейской машине. Харри пообещал подвести Моэна на своем форде. — Обычно она предупреждала перед тем, как куда-нибудь уйти, — сказал Эвен Юль. — То есть предупреждает. «На зеркале в коридоре. Ее почерк?» «Нет», — ответил Юль. «По крайней мере, мне так не кажется». «Надпись сделана ее помадой». Юль смотрел на Харри, не говоря ни слова. «Она чего-то боялась, когда я разговаривал с ней по телефону», — сказал Харри. «Она говорила, что кто-то хочет ее убить. Вы можете предположить, кто бы это мог быть?» «Убить ее?» — так она сказала. Сигна, никто не хочет убить». — Значит, нет. — Да вы с ума сошли! — В таком случае получается, что у вашей жены неустойчивая психика. Может быть, она истеричка с манией преследования? Эвен Юль не отвечал, и Харри решил, что он не расслышал его слов. Но тут хозяин покачал головой. — Замечательно, — Харри встал. — Постарайтесь нам помочь. Обзвоните всех ее друзей и родственников, у которых она могла искать убежище. Я уже объявил ее в розыск. Мы с Мойном проверим дома в округе. Пока мы больше ничего не можем сделать. Когда Харри вышел за ворота, он увидел Мойна, шагавшего к нему навстречу. Молодой полицейский покачал головой. А какой-нибудь машины люди не видели? В это время дома сидят только пенсионеры и матери с грудными детьми. Пенсионеры обычно все подмечают. Наверное, к здешним отне относятся «Если здесь вообще произошло что-нибудь заслуживающее внимание. «Заслуживающее внимание. Харри не понимал, почему, но эти слова вызывали у него в подсознании странный резонанс. «Дети на велосипедах уже куда-то уехали». Харри вздохнул. «Поехали отсюда».